Глава 2. Хоспис, в котором умирала моя мать, располагался на территории больницы в Гриттоне. Как по мне, довольно мрачноватое сочетание. На долгом пути по сельским дорожкам я размышлял, почему бы им не поступить по принципу «бог троицу любит» и не пристроить к обоим учреждениям еще и кладбище с ведущим к нему конвейером. Но местность оказалась довольно симпатичной. Сразу за больницей узенькая дорожка лениво отворачивала в бок огибая тщательно подстриженные газончики, усыпанные яркими цветочными клумбами и усаженные яблонями, а потом переваливала через небольшой мостик с журчащим под ним ручейком. День был жаркий, и я опустил боковое стекло машины. Воздух снаружи был напоен густым запахом свежескошенной травы, а шум, бегущий по камням воды, словно наполнен жизнерадостным детским смехом, вполне умиротворяющее окружение, чтобы провести в нем последние дни своей жизни. Через минуту я подъехал к двухэтажному зданию, почерневшие стены которого почти сплошь затягивали густые побеги плюща. Шины захрустели не по обычному гравию, а по укатанной глади из аккуратно обкатанных водой галышей. Когда я вырубил мотор, Единственным донесшимся до меня звуком была негромкая трель какой-то птицы, что лишь подчеркивало царящую вокруг полнейшую тишину. Прикурив сигарету, я еще немного посидел в машине. Даже сейчас было еще не поздно развернуться и уехать. На дорогу сюда ушло четыре часа, и все это время я все более ощущал вокруг себя присутствие Гриттона, а порождаемый им подспудный страх — усиливался с каждой оставшейся позади милей пусть небо и было ясным и чистым но казалось что я въезжаю прямиком в грозу так что я почти ожидал услышать рокот грома вдали и увидеть вспарвывающие небо вспышки молний на горизонте к тому времени как моя машина катила убогими улицами и унылыми участками промзоны мимо рядов дышащих на ладан магазинов фабрик и хозяйственных дворов заваленных мусором и битым стеклом, мне было уже так тошно, что стоило больших усилий немедленно не развернуть автомобиль. Теперь я курил, и мои руки дрожали. Я не был в Гриттоне уже ровно 25 лет. «Все будет хорошо», — сказал я себе. Затушив сигарету в пепельнице, выбрался из машины и двинулся ко входу в хоспис. Стеклянные двери разъехались по сторонам, открыв чистую, минималистичную приемную со сверкающим черно-белым полом. Назвав свое имя у стойки, я немного подождал, вдыхая запах полироля и дезинфектанта. Помимо позвякивания столовых приборов где-то далеко в стороне, в здании было тихо, как в библиотеке, и мне захотелось откашляться, просто потому что, казалось, этого делать нельзя. «Мистер Адамс? Сын Дафны?» Я поднял взгляд. Ко мне подходила какая-то женщина, лет двадцати пяти, невысокая, с бледно-голубыми волосами и множеством пирсинга в ушах в повседневной одежде. Явно не медсестра или санитарка. «Да», — отозвался я, — «а вы, наверное, Салли?» «Да, это я». Мы обменялись рукопожатием. «Зовите меня просто, Пол». Договорились. Салли провела меня сначала наверх, а потом опять вниз в какое-то больничного вида отделение с тихими коридорами, по пути поддерживая со мной вежливый разговор. «Как доехали?» «Нормально. Давно не бывали в Гриттоне». Я сказал ей, она явно поразилась. «Вот тогда. У вас тут еще есть друзья и знакомые?» Вопрос заставил меня подумать о Дженни, и сердце слегка скакнуло. «Интересно, — подумал я, — Каково было бы увидеть её после стольких лет?» «Не знаю», — ответил я. «Наверное, всё дело в расстоянии», — спросила Салли. «Да, пожалуй». Она имела в виду географию, но расстояние — это не только дистанция между точками на карте. Да, сегодняшняя автомобильная поездка заняла четыре часа, но этот короткий переход по коридорам хосписа показался мне куда длинней. И хотя четверть века это довольно объемистый и увесистый отрезок истории, я внутренне поеживался. Будто и не было всех этих лет, и то, что случилось здесь, в Гриттоне, много лет назад, могло с равным успехом произойти вчера. Все будет хорошо. «Ну что ж, я рада, что вам удалось приехать», — заключила Салли. «Летом на работе всегда затишье. Вы ведь профессор, насколько я понимаю?» «Господи, нет». Да, я преподаю, но не настолько большая шишка. Литературное творчество? Это одна из дисциплин. Дафна очень гордится вами, вы в курсе. Всегда повторяет мне, что в один прекрасный день вы станете знаменитым писателем. Я не пишу. Я немного помедлил. А она и вправду так говорит. Да, именно так. Не знал. Но в последние годы в жизни моей матери вообще было очень много чего, о чём я не знал. Где-то раз в месяц мы могли пообщаться по телефону, но это всегда были короткие разговоры практически ни о чём, в которых она расспрашивала обо мне, а я ей врал, причём сам ни о чём её не расспрашивал, так что ей врать не приходилось. Она никогда даже не намекнула мне, что что-то не так. А потом, три дня назад, мне позвонила Салли, социальный работник моей матери. Я и знать про неё не знал, равно как не знал и о том, что мать уже годами страдает от неуклонно прогрессирующей деменции и что более полугода назад её рак признали неизлечимым, что в последние недели она настолько ослабла, что ей стало тяжело подниматься по лестнице, и по этой причине ей приходилось почти постоянно обитать на первом этаже своего дома» что мать категорически отказывалась переселиться туда, где ей будет обеспечен надлежащий уход, что как-то вечером на этой неделе Салли вошла в дом и нашла ее лежащей без сознания в самом низу лестницы. Похоже, что либо от тоски, либо потеряв ориентацию, мать сделала попытку подняться на второй этаж, и тело предало ее. Полученная черепно-мозговая травма оказалась пусть и не смертельной, но довольно серьезной и в результате падения все остальные ее болячки накинулись на нее с новой силой. Я так многого не знал. «Времени мало», — сказала мне тогда Салли. «Могу я приехать?» «Дафна в основном спит», — говорила она мне сейчас. «Ей обеспечен паллиативный уход и болеутоляющие, и пока она держится как может. Но то, как все будет складываться в ближайшие несколько дней... Думаю, она будет засыпать все более часто и на более продолжительные промежутки времени, и со временем не проснётся. Совершенно верно. Просто тихо уйдёт из жизни. Я кивнул. Наверное, это была бы хорошая смерть. Поскольку никому её не избежать, пожалуй, это как раз то, о чём может мечтать любой из нас — тихо уйти во сне. Некоторые убеждены, что и после этого продолжают сниться сны и кошмары, но лично я никогда не разделял эту точку зрения. Мне-то получше большинства остальных известно, что такое происходит в неглубоких стадиях сна, а я всегда надеялся, что смерть — это куда более глубокая стадия. Мы остановились перед дверью. «Она в ясном уме?» — спросил я. «Бывает по-всякому. Иногда она узнает людей и вроде понимает, где находится, но чаще всего всё выглядит так будто ваша мама в каком-то совсем другом месте и времени?» Салли толкнула дверь и понизила голос. «О, вот она, наша лапочка». Я последовал за ней в комнату, мысленно подготовившись к тому, что сейчас увижу. Но это все равно оказалось ударом. К ближайшей стене была придвинута больничная койка с колесиками на ножках и всякими рычагами, чтобы менять ее положение. Сбоку — К ней было приставлено куда больше всякой аппаратура, чем я ожидал. Тележка с целой батареей мониторов и стойки с прозрачными мешками, из которых тянулись трубки к лежащей под простынёй фигуре. К моей матери. Я пошатнулся. Я не видел её 25 лет, и теперь, когда стоял в дверях, на миг вообразил, будто кто-то сделал её восковую модель, но гораздо более маленькую и хрупкую, чем тот образ, что сохранился у меня в памяти. Моё сердце часто задёргалось в груди. Её голова с одного бока была забинтована, и та часть лица, которая оставалась на виду, была жёлтой и неподвижной, со слегка раздвинутыми губами. Практически несмятые простыни лежали так, как их кто-то уложил, едва позволяя различить контуры тела под ними, и на миг я даже засомневался, жива ли она. Салли оставалась невозмутимой. Она подошла ближе и слегка наклонилась, изучая мониторы. Я уловил лёгкий аромат цветов в вазе на столе рядом с аппаратурой, но этот запах неприятно перебивался ещё каким-то слабым душком, более приторным и нездоровым. «Можете посидеть с ней, конечно». Покончив с осмотром, Салли выпрямилась. «Но лучше всё-таки её не тревожить. Не буду». «Вода на столе, если она проснётся и захочет пить». А если возникнут какие-то проблемы, вон кнопка вызова. Она указала на ограждение кровати. «Спасибо», — сказал я. Уходя, Салли закрыла за собой дверь. И опять тишина. Хотя и не полная. Окно рядом с кроватью было приоткрыто, и мне было слышно мирное усыпляющее жужжание газонокосилки, доносящееся откуда-то издалека, и поверх него медленные глубокие вдохи, которые делала моя мать. Между ними повисали долгие отрезки пустых секунд. Опустив на нее взгляд, я впервые заметил розовый цветочный узор на простынях, и при виде их в голове зашевелились призрачные воспоминания. Цветочки были не такие, какие я помнил с детства, но очень похожие. Салли, должно быть, забрала постельное белье из дома, чтобы мать чувствовала себя здесь в более привычной обстановке. Я огляделся. Почти такая же комнатка была у меня в общежитии на первом курсе в университете. Маленькая, но уютная, собственной в ванной комнатой в углу, с письменным столом и шкафом у стены напротив кровати. На столе обнаружилась россыпь всякой всячины. Некоторые предметы имели непосредственное отношение к медицине. Пустые флаконы, начатые блистеры с таблетками, клочки ваты — Но другие выглядели более обыкновенно, более знакомо. Пара аккуратно сложенных тряпочек. Очки в открытом футляре. Старая свадебная фотография моих родителей. Помню, она красовалась на каминной полке, когда я был ребёнком. Теперь тоже была здесь, причём поставленная под таким углом, чтобы матери было видно её с кровати, если она проснётся. Я подошёл к столу. Фото было свидетельством радостного события. Но хотя мать на нем улыбалась и светилась надеждой, лицо отца выглядело столь же суровым, как и всегда. Это единственное выражение его лица, которое я помню с детства. Было ли оно освещено светом костров, которые он постоянно разводил на заднем дворе, или же пряталось в тени коридора, когда мы расходились в нем, не обменявшись и словом. Он всегда был серьезен и хмур. Человек, недовольный абсолютно всем в своей жизни, и мы оба были только рады избавиться друг от друга когда я наконец покинул отчий дом на протяжении всех этих лет нашего телефонного общения мать ни разу и словом о нем не обмолвилась а когда он умер шесть лет назад я не стал приезжать в Гриттон на похороны бросив взгляд на стол я увидел еще кое-что чего не заметил сразу толстую книгу лежащую обложкой вниз она была старой и потреёпанной а корешок слегка покоробился, словно ее некогда чем-то облили, да так и оставили сушиться в раскрытом виде. Моя мать никогда не была особой любительницей чтения. Отец всегда относился к художественной литературе презрительно насмешливо, как, впрочем, и ко мне, и моей любви к ней. Наверное, мать приохотилась к чтению после его смерти, и как раз эту книгу читала перед происшествием. Еще один отзывчивый поступок со стороны Салли хотя казалось излишним оптимизмом воображать, что теперь мать ее дочитает. Перевернув книгу, я увидел красную, злобно ухмыляющуюся физиономию дьявола на обложке и быстро отдернул руку. Кончики пальцев кольнуло, как от ожога. Люди кошмаров. Пол. Вздрогнув, я обернулся. Мать проснулась. Перевернулась на бок — и оперлась на локоть чуть ли не с подозрением, приглядываясь ко мне одним видимым мне глазом. Волосы ее свисали на подушку тонкой седой прядкой. Мое сердце забилось слишком быстро. «Да», — тихо отозвался я, пытаясь успокоиться. «Это я, ма». Она нахмурилась. «Тебе нельзя здесь находиться». Возле кровати стоял стул. Я медленно подошел и опустился на него. Ее взгляд следовал за мной, столь же настороженно опасливый, как у животного, в любой момент готового удариться в бегство. «Тебе нельзя здесь находиться», — повторила она. Еще секунду мать неотрывно смотрела на меня. А потом ее лицо немного смягчилось, она подалась ко мне и заговорщицки прошептала. «Надеюсь, хоть Айлин сейчас тут нету». Я беспомощно оглядел комнату. И вправду? Нет, ма. Вообще-то не следовало мне этого говорить. Но мы-то с тобой знаем, что она загадина. Бедный Карл. Вид у неё был опечаленный. И бедный маленький Джеймс. Мы ведь делаем это только ради него, правда? И сам знаешь, по-моему. Нам ни к чему высказывать это вслух, но ты наверняка понимаешь. Всё выглядит так, будто она в каком-то совсем другом месте и времени и это место и время я сразу узнал. дама ма», — произнес я, — «конечно понимаю». Она опять осторожно улеглась на спину и прикрыла глаза, прошептав, «Тебе нельзя здесь находиться». «Не хочешь водички?» — спросил я. Какое-то время моя мать никак не реагировала. Просто лежала размеренно дыша, словно вопросу требовалось время, чтобы пробраться по запутанному лабиринту ее сознания. У меня не было уверенности, что он достигнет конечной точки, но в данный момент я не мог придумать, что сказать еще. И тут она вдруг резко очнулась опять, рывком сев на кровати. Переломившись в поясе, протянула руку и ухватила меня за запястье так быстро, что я не успел отпрянуть. «Тебе нельзя здесь находиться!» — выкрикнула она. «Ма! Красные руки, Пол! Красные руки повсюду!» Ее широкие, немигающие глаза уставились на меня в совершеннейшем ужасе. «Ма! Красные руки, Пол!» Отпустив меня, она рухнула обратно на подушку. Я встал и, спотыкаясь, немного попятился от нее. На руке у меня остался белый отпечаток от ее стиснутых пальцев, резко выделяющийся на коже. Я представил себе горку-лазалку и землю, запятнанную алым, а ее слова все повторялись и повторялись у меня в голове в такт биению сердца. «Красные руки, красные руки, красные руки повсюду!» «Господи, это прямо в доме, пол!» И тут лицо моей матери мучительно исказилось, и она выкрикнула, обращаясь к потолку или, может, к чему-то невидимому у нее над головой. «Прямо в этом чертовом доме!» И в панике обжегший все мое тело, я стал лихорадочно нащупывать кнопку вызова.